Глава 3 8 марта 784 года после эры колонизации. Траствейн. Прайден-Сити. Яркие лучи полуденного солнца проникали в номер сквозь не до конца закрытое архаичными шторами окно. Том перевернулся на другой бок, чтобы спрятаться от льющегося с улицы света, и тут же уткнулся лицом в мягкие светлые волосы. Рита лежала рядом с ним. Ее обнаженная грудь, с которой сползло тонкое одеяло, поднималась и опускалась в такт спокойному дыханию. Стараясь не разбудить, Райн любовался спящей, не понимая, как же все так у них вышло. Разговор, завязавшийся во время посадки из обычной болтовни, как-то сам собой перерос в бесконечную череду обоюдных вопросов и ответов. Благодаря этому Том узнал, что Рита родилась на четвертой планете Сигмы Орехалки, где росла вместе с двумя братьями и матерью. Девушка окончила общую программу образования и специализированные курсы, после чего смогла пробиться в лучший университет своей планеты. Когда она узнала, что открыт прием документов от желающих поучаствовать в программе обмена студентами с Прайденским астрофизическим, она едва ли ни одной из первых подала заявку. Том с улыбкой вспоминал, с каким смехом Рита рассказывала о том, как на протяжении трех месяцев ждала ответа. Когда же тот, наконец, пришел, она почти сутки просидела перед планшетом, не решаясь открыть файл, боясь узнать, что не прошла. А после были сборы, прощание с родственниками и долгий путь в Верден. Несколько пересадок на маршрутных лайнерах, и вот 29 дней спустя она села в кресло челнока, который должен был доставить ее к заветной цели. А дальше были прогулки по городу и поездка в студенческий городок. Том вызвался сопровождать Риту. Отчасти он понимал, почему ему так хорошо с ней, и почему они так легко сошлись. На протяжении последних 20 лет главным в его жизни была мечта стать капитаном корабля ВКФ. И вот, когда казалось, она уже исполнилась, его собственная глупость, помноженная на случайность, все разрушила. Долгий путь, на котором он не отклонялся от своей заветной цели, окончился с пугающей внезапностью – Сейчас, когда Том просто лежал в постели рядом со спящей девушкой, он снова и снова прокручивал в голове все случившееся с ним. И вновь и вновь, приходя к ответу, его отец был прав. Он стал слишком самоуверенным, слишком гордым. Райн считал, что раз смог так быстро добиться желанной цели, то это была исключительно его заслуга. Молодой офицер даже не рассматривал вариантов, которым его продвижение по службе могло быть спровоцировано не признанием его личных достоинств, а всего лишь фамилией. Действительно ли успех ослепил его? Заставил считать себя лучшим, неспособным допустить ошибку или же нет? Возможно, он не был лучшим, но точно был близок к этому. Один из пятерки первых на своем потоке в академии. Затем два года обычной кадетской службы и долгожданное получение звания Энсина. За пятнадцать лет Томас Райн успел послужить на шести кораблях, на разных должностях и всегда старался делать свою работу идеально. Сейчас он уже готов был признать, что в какой-то момент стал принимать похвалы в свой адрес как должное. А что теперь? Отец был прав, когда назвал его гражданским человеком. Что ему здесь делать? Кроме отца и дяди у него не было родственников. Все его друзья и знакомые были связаны с флотом, случившееся не только вырвало его из привычной жизни, но и из привычного круга общения. А девушки... Все это время он не особо бегал за юбками. Были короткие романы и увлечения, но не более. Все они были подобны яркому пламени, которое ослепительно вспыхивало, но очень быстро выгорало. Да и отношения эти носили в основном местный характер. Служба бросала его во все новые места... И с каждым очередным переводом его новые отношения заканчивались, прерываемые очередным разрывом по служебной необходимости. Даже сам Томас Райан не мог честно себе сказать, жалел ли он об этом хоть раз. И вот сейчас, когда он оказался свободен от службы и своего долга перед военной присягой на неопределенный срок, он впервые не знал, чем ему заняться. Невыносимая тоска из-за утраты привычной жизни навалилась на него сразу, как он покинул госпиталь. Несколько недель в Бентонском флотском госпитале, где ему установили протезы, где он проходил первые курсы управления им, позволили немного ослабить ее. Тренировки для того, чтобы научиться правильно, а самое главное – точно контролировать и работать с протезом, поглотили его так же, как в свое время это делали учеба, служба кадетам на его первом корабле и обязанности, что свалились на него, стоило лишь получить первое офицерское звание. Он накинулся на них, подобно голодному зверю, на кусок свежего мяса, заставляя себя тренироваться долгими изнурительными часами. Но однажды и это закончилось. Медики признали его полностью здоровым, а процесс освоения протеза удивительно быстрым, и не дрогнувшие рукой выписали его. Флотский бот доставил бывшего командора с базы Валикт на мало уступавший ему размером гражданский системный терминал, который находился на другой стороне орбиты, В конце концов, Том решил все же последовать совету отца и действительно провести некоторое время на твердой земле, несмотря на то, что безграничная пустота космоса была ему роднее. Там он взял билеты на гражданский челнок до столичного космопорта. но ну а дальше. Офицер еще раз посмотрел на спящую девушку, удивленный, почти пораженный ее смелостью, броситься в путешествие к незнакомому миру в котором у тебя нет ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Ее это не остановило. В ней он разглядел нечто похожее на стальной стержень, который чувствовал в самом себе и который заставлял его идти, не сворачивая с выбранного пути, несмотря на тяготы, выпавшие по дороге. Полежав еще несколько минут, Том попробовал уснуть снова, но сон не шел к нему. Тогда он встал и направился в душ, заказав перед этим завтрак в номер. Том... Вылез из просторного душа, который помог ему окончательно проснуться, когда в дверь номера деликатно постучали. Поблагодарив служащего отеля и забрав доставленную еду, он разместился за столом в гостиной и парой кнопок превратил огромное центральное окно комнаты в дисплей. На нем тут же включился главный планетарный новостной канал. Неспешно поглощая завтрак и запивая его горячим кофе, он вполхо слушал новости, когда из дверей спальни появилась Рита. Его взгляд скользнул по красивой фигуре, которую скрывали лишь нижнее белье и одна из его футболок, которая была девушке явно велика. «Доброе утро!» – сонно пробормотала она, потирая глаза. «Ой, ты уже заказал завтрак?» «Угу. Садись, Соня. Я взял двойную порцию». Рита опустилась рядом с ним и протянула руку. Том налил для нее в изящную фарфоровую чашку, исходящей паром кофе. Рита поднесла чашку к губам, подула, не отрывая взгляда от очередного новостного выпуска. Сделала глоток и даже зажмурилась от удовольствия. Офицер был рад, что она разделяет его любовь к этому хорошо приготовленному напитку. «Какие у тебя планы на сегодня?» – спросил он. Рита лишь пожала плечами, поглощенная едой. «Ну, после полудня мне нужно быть в Студгородке». «Сегодня заселение в общежитие и окончательное распределение студентов по обмену. Так что мне лучше не опаздывать. А ты? Я просто не знаю, во сколько сегодня освобожусь». «Не знаю», – спокойно ответил Том, налив себе еще кофе. «Мне и заняться-то особо нечем. Скорее всего, прогуляюсь по городу. Знаешь, я был в этой системе раз двадцать, но ни разу не спускался на планету». Девушка, которая в этот момент расправлялась с яичницей, удивленно посмотрела на него – «Кто?» — спросила она с набитым ртом. «Да ладно!» «Ты бы проживала сначала, а то подавишься!» Проглотив, наконец, еду и запив ее, она вновь с удивлением посмотрела на Тома. «А как же увольнительная?» Том только пожал плечами. «В первый раз, когда я попал сюда, я только-только получил звание Энсина, и у меня было достаточно хлопот, а потом все как-то не выходило». Периодически возникали дела и проблемы, которые необходимо было решать. Да и, если честно, — добавил он, немного подумав, — я никогда особо не рвался на поверхность. «Знаешь, я еще ни разу не встречала человека, который бы так безразлично говорил о твердой земле под ногами и столь восторгался бы космосом, как ты!» Том мягко улыбнулся. «Что поделать? считаю это профессиональной деформацией!» Она хихикнула и быстро доела, очистив тарелку едва ли не до зеркального блеска. «Слушай, а если серьезно, чем ты собираешься заняться? Ты ведь теперь, по сути, гражданский человек. Если я правильно поняла, то ты не сможешь вернуться на службу еще пару лет». Его губы болезненно скривились, но он скрыл это, поднеся к ним чашку. «Хорошо, если всего пару лет. Я думал посетить сегодня офис «Сашимота Индастрис». Их комплекс находится недалеко от Прайдена. Гражданские судостроительные компании часто нанимают старших офицеров флота, которые находятся в резерве в качестве технических консультантов. Может, и мне повезет. В конце концов, это всяко лучше, чем целыми днями слоняться без дела. «Хочешь стать консультантом?» «Да». «Хм...» Девушка задумчиво помешала кофе ложкой и отвлеклась на сюжет программы новостей, который был частично связан с работой университета в котором она будет учиться. Закончив завтрак, они оба оделись, продолжая непринужденную болтовню. Покинув номер, Том с Ритой спустились в вестибюль отеля. Райн вызвал для девушки флайер, несмотря на все заявления Риты, что она и сама вполне сможет добраться до студгородка. Все же он находился на расстоянии почти в 400 километров от города. Тому не хотелось, чтобы девушка добиралась на общественном транспорте, да и деньги у него были. На флайере она доберется в три раза быстрее всего за 40 минут и с куда большим комфортом. Сам же Том в силу своей службы привык к большим скоплениям людей. Да и ему хотелось посмотреть на город. Так что, взяв билет на монорельс, который проходил рядом с местом его назначения, он устроился поудобнее в кресле и любовался сначала городом, а затем и природой планеты. Том не соврал Рите. Он действительно еще ни разу не бывал на поверхности Траствейна, даже тогда, когда проходил двухгодовые курсы повышения квалификации, необходимые для получения звания лейтенант командора И сейчас он признал, что был неправ. Траствейн слыл одним из 12 обитаемых миров Вердена и одним из самых красивых. Теперь Райн готов был засвидетельствовать это лично, озирая огромные равнины и величественные горы, пики которых выглядывали из-за горизонта. Стендальский горный хребет был одним из красивейших мест на планете, а самый высокий из шести его пиков, Раденхорт, был на семь километров выше высочайшей из гор на прародительнице человечества Земле. К счастью, политика развития планетарной инфраструктуры не позволяла магнатам превратить планеты в сплошные заводы, и рудники по добыче полезных ископаемых, которыми Траствейн был столь же богат, как и другие 11 планет Вердена. Выйдя на своей остановке, Томас Райн почти сразу же попал в плотный поток сотрудников верфи, которые спешили на работу. Вместе с ними он спустился со станции монорельса, найдя нужный выход. Перед ним открылся вид на поражающий своими размерами Административный комплекс Сашимота Индастрис» – самый крупный из гражданских верфей Вердена, хотя кораблестроительные заводы Леонида Терехова могли посоперничать с ними за это звание. Раскинувшийся почти на 10 квадратных километров комплекс напоминал Томус городок, в котором они с Ритой были несколько дней назад. Ему потребовалось почти полчаса, чтобы найти, наконец, нужное здание – Им оказалась одна из 75-этажных башен, которые возвышались в самом центре комплекса, окруженные паутиной из эстакад. Поднявшись по широкой каменной лестнице, он вошел в роскошно обставленное просторные просторное фойе и подошел к стойке. За ней сидели несколько сотрудниц компании, одетых в одежду в светло-синих тонах сашимото. Стоило ему подойти, как одна из них моментально повернулась к нему с дежурной улыбкой на губах «Добрый день. Чем можем вам помочь?» «Здравствуйте. С кем из отдела кадров судостроительного филиала я могу поговорить?» Взгляд девушки стал более серьезным и заинтересованным. «Могу ли я узнать тему вашего разговора?» «Я хочу предложить свои услуги в качестве консультанта. Я офицер ВКФ и сейчас временно выведен за штат. Хотелось бы узнать о возможности заключения временного контракта». Девушка окинула его взглядом, и Тому показалось, что ему стоило бы поподробнее рассказать о своем прошлом, как выражение ее лица изменилось. «Скажите, есть ли у вас предварительная договоренность?» – осведомилась она. «Нет, я недавно прибыл на планету». Сотрудница компании опустила взгляд, и ее пальцы с неестественной скоростью запорхали над виртуальной клавиатурой. «Хорошо, заполните, пожалуйста, эти документы». Девушка протянула ему тонкий планшет, на экране которого сиял логотип компании в виде белого силуэта земного журавля на фоне красного диска планеты. «И еще мне потребуется право на доступ к вашему личному делу для подтверждения информации. Я передам его в отдел кадров. Мы всегда рады видеть у себя офицеров нашего флота», — добавила она с улыбкой. Предоставив необходимые коды доступа к личному делу, чтобы сотрудница могла проверить его данные, Том взял планшет и прошел к одному из множества диванов в огромном холле. Стоило ему присесть и начать заполнять данные, как ему тут же принесли кувшин воды со льдом и бокал. Том принялся заполнять данные анкеты. Он почти справился с задачей, когда услышал... «Ну, здравствуй, контр-адмиральский сынок!» Вспыльчивость никогда не была характерной чертой Тома. Но стоило последним словам слететь с губ незнакомца, как бывший лейтенант командор уже был на ногах, а правая рука его сама собой сжалась в кулак. Но через несколько секунд, которые ему потребовались, чтобы опознать незнакомца, Райан уже сжимал его в приветственных объятиях. Правда, о желании дать наглецу в морду Том все же не забыл, решив отложить это на потом. «Черт! Дэнни!» «Как же я рад тебя видеть!» Старый друг похлопал его по плечу и, закончив с приветствиями, оба уселись на диван. я, Том!» — ответил тот с усмешкой. «Ты здесь какими судьбами?» Райн указал кивком головы на лежащий на столе планшет. «Заполняю документы для устройства на работу». Приятель с изумлением вытаращил глаза. Пришлось Тому поведать историю своего... падения. «Хорошо, хоть... Даниэль не Роуз выслушал его молча и в конце лишь сокрушенно покачал головой. «Сочувствую. Но, думаю, ты поступил верно. Не прислушайся ты к советам своего инженера и не отключи реактор от сети. Он мог бы пойти в разнос и потянуть за собой каскадным эффектом всю энергосистему корабля вместе с основной энергоустановкой. Готов поспорить, что, скорее всего, это ошибка в программном обеспечении, потому что механики на верфи увидели бы механические дефекты при установке реактора». «Все возможно. Сейчас уже нет смысла гадать. СКДФ старается докопаться до правды, так что в итоге мы узнаем, что именно произошло». Том был благодарен не Роузу за то, что тот не стал говорить, что думает на самом деле. Вместо этого Дэнни тактично указал на протез. «Это случилось тогда же?» Райн кивнул, и лицо Дэнни скривилось, словно от боли. Том присмотрелся к своему старому другу. Даниэль Нероуз был уроженцем Галахада, столичной планеты Вардена, Высокий, почти на голову выше Тома. Он имел плотное телосложение, которое, судя по всему, продолжал поддерживать тренировками, короткие, по-военному подстриженные светлые волосы, нос с небольшой горбинкой и глубоко посаженные глаза. Дэнни выглядел почти таким же, каким его запомнил Том во время своей учебы в Академии флота. Когда он поступил на первый курс, Нероуз Роуз уже получил звание Энсина и проходил стажировку на лейтенантских курсах. Они познакомились совершенно случайно. В тот памятный вечер Райн наконец поддался уговорам своих однокурсников. Они завалились в один из баров, вывесками которых пестрели городские улицы, окружавшие академию. Когда у него кончилось пиво, он решил пройтись до барной стойки, чтобы повторить заказ. Узнав об этом, его товарищи попросили заодно наполнить их кружки так что назад пришлось возвращаться с довольно увесистым подносом, на котором помимо его кружки стояли еще пять. И все бы хорошо, не споткнись он на чью-то ногу. Плавно, почти изящно, поднос со всем содержимым обрушился на троицу сидящих за столиком молодцов. В форме с нашивками космической пехоты, чем весьма их опечалил. Настолько, что Том не успел и глазом моргнуть, как молодцы окружили его. Увидев их лица, молодой пилот понял, что простыми извинениями не отделается. Он уже приготовился к драке, когда одного из молодцов мягко похлопали по плечу, и когда тот повернулся посмотреть, кто бы это мог быть, мощный кулак обрушился на его челюсть, отправляя несчастного пехотинца в долгий нокаут. Завязалась драка, к которой постепенно стали подключаться представители всех родов войск, наполнявшие помещение бара тем чудесным вечером. И Томас Райн принял в ней самое непосредственное участие. Кому-то врезал, от кого-то получил. В общем, случился старый добрый мордобой. Но лучшим моментом того вечера стал стул, который он обрушил на голову противника своего недавнего спасителя. Затем был суматошный побег из заведения сумбурное петляние по улочкам и переулкам. Главное было убраться как можно дальше, покуда не подоспела вызванная хозяином заведения военная полиция. Здоровяк, который отправил космопеха в нокаут, оказался Даниэлем не Роузом. Несмотря на разницу в возрасте, они с Томом стали лучшими друзьями. Правда, прошло уже восемь лет, когда они виделись в последний раз. «Слушай, а ты-то что здесь делаешь? В отпуске?» «Нет, Том. Какой там отпуск? Я ушел со службы почти тогда же, когда мы расстались». «Стой!» «Что?» «Да, вот так бывает. Но ты же в форме». На Дэнни в самом деле был черно-серый форменный костюм, состоящий из брюк и кителя. Он очень напоминал форму ВКФ, только без флотских знаков различия. Лишь на правом плече была одинокая, круглая нашивка с черным драконом, сжимающим в пасти клинок меча. «Я теперь вольный стрелок, дружище! Давно уже!» Частный военный флот?» «Да, мы сейчас...» Он вдруг поморщился, достал из кармана личный терминал и ответил на звонок. «Не Роуз?» «Да, я понял. Сейчас буду». Он отключил звонок и вновь обернулся к старому другу. На лице его появилось задумчивое выражение. «Так, значит, тебя теперь выкинули на волю, так?» Райн развел руками. «Не совсем так. Но, в общем, ты прав. Мне предстоит дожидаться решения Следственной комиссии. Но из-за контр-адмирала Райна вряд ли это дело будет простым и быстрым», закончил за него Даниэль точку». «Понятно», — протянул нероуз и посмотрел на свой ком, который все еще держал в руке. «Слушай, Том, я очень рад с тобой вновь увидеться. Если ты не против, я хотел бы встретиться с тобой вечером. Ты не занят сегодня после семи?» — Том лишь покачал головой. «Нет, чего у меня теперь в избытке, так это свободного времени». «Отлично, давай я тебе пришлю адрес». Томас дал ему номер своего кома, и они попрощались. Он... Еще несколько секунд смотрел на удаляющегося друга и, вздохнув, вернулся к заполнению документов на планшете.